Я вновь оказался у двери и замер, ожидая повторения крика. Но, как назло, все было тихо, если не считать какого-то странного гудения, которое чем-то напоминало звук высоко летящего в небе пассажирского самолета. Так и не дождавшись повторного крика, я стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Бежать, спасать девушку, которая находилась где-то рядом, или оставаться на месте в ожидании прихода второго надзирателя – чтобы попытаться и его как-нибудь вывести из игры. Ответа не было. Я заглянул в комнату в поисках какого-либо оружия и вдруг увидел оставленный на столе клинок, которым Санек, прими, Господи, его грешную душу, разрезал скотч на моих ногах. Обрадовавшись, словно это по меньшей мере автомат, я схватил острое оружие, и тут послышались шаги. Кто-то быстро шел в мою сторону. Заметавшись в панике, Я не нашел ничего лучшего, как вновь сесть на стул, тщетно пытаясь утихомирить разбушевавшееся сердце. Поняв, что это не получится, я просто согнулся, словно в приступе боли, держа руки за спиной, одна из которых сжимала острый, как скальпель, клинок. Через пару секунд в комнату вошел Валера. Он осмотрелся и, не подходя ко мне, спросил, «А где Санек?» Скривив лицо, я мотнул головой, словно не в силах ответить. Валера улыбнулся. «Он что, воспитывал тебя?» Я выдавил из себя нечто среднее между «ох» и «ах», потом чуть более разборчиво добавил. «Козёл он!» Наркоман Валера был в весёлом расположении духа. Он вошёл внутрь комнаты и, медленно приближаясь ко мне, произнёс. «Сам виноват. Предупреждал ведь, не зли его». Я помотал головой, словно не в силах произнести ни слова, и даже прикрыл глаза просто прикрыл не переставая следить за ним и ожидая когда он подойдет ближе но этот тип был осторожнее своего напарника он не стал подходить ближе остановился метрах в трех от меня и проговорил что то здесь не так наверное он говорил это не для меня, но я понял что еще секунда и он все поймет и расправы мне не миновать невзирая на жуткую боль в животе я сумел собрать все оставшиеся силы и бросил свое когда-то тренированное тело, на неожидавшего подобной резвости врага. Заметив, как округлились в изумлении его глаза, я врезался в него всей массой. Мы упали и покатились по полу. Валера оказался снизу. Но даже из этого неудобного положения он успел схватить за руку, которой я сжимал клинок, другой рукой осыпая меня градом чувствительных ударов. И все попадали мне в голову. Я почувствовал себя легковесом по ошибке, вышедшим на бои без правил против человека, вдвое превосходившим в весе. И, что важнее, в умении драться. Находясь в невыгодной позиции, он нанес несколько сокрушительных ударов. Я, как говорят боксеры, поплыл. Четно пытаясь уклониться от его резящих ударов, я мотал головой из стороны в сторону, но ему было все равно. Продолжая удерживать руку с клинком, он, словно на тренировках, спокойно выцеливал мою болтающуюся голову, в которой оставалась всего лишь одна мысль – мне конец. Я пытался свободной рукой поймать его сумасшедший молот. Но это было все равно, что пытаться руками остановить разогнавшийся грузовик. Слабеющим сознанием я понимал, что больше не выдержу, и, отказавшись от попыток поймать его без бьющий кулак, сумел перехватить клинок прямо за лезвие. Разрезая себе ладонь, пальцы, я вонзил клинок точно в глаз озверевшего врага. Меня больше не били. Это было такое счастье, что, валяясь без сил, рядом с человеком, у которого, воткнутый в глаз, почти до рукоятки торчал узкий стилет, я наслаждался покоем, не в силах пошевелиться. Невероятно, но я только что убил двух человек, каждый из которых мог сделать из меня отбивную одной левой, даже не вспотев. Я не мог поверить в случившееся, но желание проверить, мертв ли этот тип со странным пирсингом в глазу, не было никакого. И даже вытащи он вдруг из своей головы клинок и начни меня резать по кусочкам, даже в этом случае я не смог бы оказать ему ни малейшего сопротивления. Комната плыла, теряя очертания, в груди не хватало воздуха, а в голове не было ни единой мысли. Кто-то, сидящий глубоко внутри, твердил, что не время разлеживаться, что нужно встать, бежать, идти, ползти отсюда куда угодно, только подальше. Но я не понимал ни слова, ощущая себя выпотрошенной курицей, лежащей перед задумавшейся о рецепте хозяйкой. В мире не было ничего стабильного. Потолок наплывал, грозя раздавить своей тяжестью. То вдруг исчезал, оставляя странные, изломанные линии художника мелового периода. Меня качало на волнах, достигавших размеров, которые не снились и Айвазовскому, вызывая приступы непереносимой тошноты. Хотелось закрыть глаза и перестать мучить себя и природу своим нелепым существованием. Я чувствовал, что моя рука, воткнувшая клинок Валеру, кровоточит, но я не ощущал никакой боли, словно забыв, что это такое. Странное это было чувство – знать, что ты избит до полусмерти, и не ощущать никакой боли, ни физической, ни душевной. Смерть, как это не прискорбно, всегда где-то рядом. Не я придумал эту простую и такую точную фразу, но согласен с ней на все сто». Когда вокруг тебя постоянно кто-то умирает, невольно хочется пожить еще немного, пережить эту череду смертей и оказаться в числе счастливчиков, которые сумели хоть на некоторое время не попасть в некрологию газет, как одна единица из десятков сотен тысяч миллионов погибших. Пока вокруг гибли единицы, причем большинство от моих рук, шанс оказаться в их числе был очень высок. Естественно, что при возрастании количества погибших Этот самый шанс уменьшался пропорционально количеству врагов. Отсюда следует, что чем раньше их прикончу я, тем меньше у них останется возможности сделать это со мной. Как на чемпионате по дартсу. Кто раньше дойдет от 501 до 0, тот и чемпион. И все же стоявшая передо мной задача казалась невыполнимой. Кроме того, что я не знал точного количества врагов, мне было неизвестно, кто за всем этим стоял. А они знали про меня всё или почти всё. Единственное, что радовало, так это, что их всё-таки не 501 Иначе я просто устал бы колоть своих врагов, а моё странное желание жить постепенно переросло бы в нормальное желание поскорее умереть. Такие мысли посещали меня в полусне, в котором я пребывал последние несколько безумно долгих секунд, валяясь на полу рядом с убитым Валерой. Бодрые, оптимистичные мысли, что и говорить. Но ничего другого, например, сцена пляжа с жёлтым песком бледно-голубой лагуны и ослепительно длинноногой блондинки, на ум не приходило. И было бы странно, будь всё наоборот. Когда я немного пришёл в себя и попытался открыть глаза, оказалось, что я не в состоянии этого сделать. Левый глаз, например, вообще не открывался, сдавленный со всех сторон распухшими, как поднявшееся тесто, веками. Правый был в лучшем состоянии. Но опухший нос загораживал обзор, словно гора Арарат, торчащая на равнине в гордом одиночестве. Видимость составляла процентов 30, или даже меньше. Но этого всего же хватило, чтобы я смог, кое-как приподнявшись, оглядеться и убедиться, что все еще один. Если не считать ушедшего в мир иной наркомана, все с тем же столовым прибором в глазу, потребовалось не меньше трех попыток встать, прежде чем удалось опереться сначала на одну, затем на другую ногу и принять позу прямоходящих приматов. Дверной проем казался переходом в иные миры, и, качаясь от слабости и головокружения, я шагнул в него. Никто не налетел, не выломал руки, предварительно бросив на пол, пихнув заодно под ребра, никто не стрелял в меня из полуавтоматического оружия. Я даже не услышал заветное «стой, стрелять буду». Может, это действительно переход в параллельные миры, где никто не может ни с кем повстречаться. Порой, мне кажется, что-то подобное присутствовало там. Многие факты иначе просто не объяснить. Я брел по коридору, держась за стены, чувствуя, как в голове зарождаются ростки здравых мыслей. Но сил продолжить их не было. Я подумал о телефонах, которых при мне не было, но даже в голову не пришло искать. Пощупав карман, где еще сегодня лежала пачка американских денег, я обнаружил, что они тоже пропали. Вскоре я понял, что диска, на котором было записано похищение старика, у меня тоже нет. С трудом засунув руку в брючный карман, я не нашел там маленького ключа от неизвестного ящика под номером 32. Не было документов, наручных часов и маленького нательного крестика, который, скорее всего, оторвался во время драки с кем-то из моих надзирателей по совместительству палачей. Меня не крестили в детстве, а когда вырос, то решил – что придет момент, и я вдруг уверую, тогда и пройду это таинство. А до тех, то есть до сих пор, оставался атеистом, выросшим в советской школе, где богов звали совсем иначе, а крестик носил как подарок давно нелюбимой женщины. Привык. У каждого свои слабости. И, надо сказать, настолько привык, что решил вернуться и поискать его. Пока я дошел до этой мысли, ноги привели меня к следующему повороту. Я остановился, с трудом сдерживая головокружение и тошноту. Какая-то слишком вертелась, жужжа, как пчела или назойливая муха, требуя к себе внимания. Но, сколько я не пытался понять, о чем она, все было бесполезно. Кроме того, силы стремительно убывали. Каждый шаг теперь давался с таким трудом, что уже казалось, будто меня избил сам Тайсон. что это не давало покоя, теребя измочаленные мозги. Я словно забыл нечто очень важное, не в силах успокоиться. Совсем как если забывал имя какого-нибудь актера. И Кэт теребила меня до тех пор, пока его фамилия... Кэт! Катя! И тут я вспомнил. Кричала женщина или девушка. Как же я мог забыть? Прислонившись к грязной стене, я пытался сообразить, где могла быть эта девушка. Коридор был утыкан узкими дверьми. И поначалу я просто не обращал на них внимания, пытаясь найти выход. Но теперь они заинтересовали меня. Медленно передвигаясь, я стал толкать каждую из них, и, если она была не заперта, просовывал голову и осматривал помещение. Во многих комнатах было темно, и я видел лишь то, что освещал свет, падающий из коридора. Комнаты были пусты и навевали тоскливое чувство утраты. Я толкнул несколько дверей, и лишь одна из них оказалась заперта. После того, как она не поддалась нажиму плеча, Я ударил по ней ногой, целясь в район замка. Удивительно, но после того, как я вспомнил про Кэт, то есть Катю, голова начала проясняться. И в теле вдруг обнаружились запасы сил, которые я тратил, пытаясь выбить дверь. Я бил в нее, чувствуя, что она потихоньку поддается, понимая, что если за ней никого не будет, сил на следующую просто не останется. Наконец дверь хрустнула, и последний удар отвалил ее в сторону. В комнате было сумрачно. Но под самым потолком горела тусклая лампочка, освещавшая тело неподвижно лежащей девушки. Она лежала на боку, неловко вывернув руку, и, казалось, девушка спит. Я медленно подошел к ней и, опустившись на колени, осторожно тронул тонкое запястье. Она не спала. Скорее, это был обморок или нокаут, подобный тому, в котором я побывал недавно. Ее пульс был чуть медленнее моего, но она была жива. От сердца немного отлегло, и, чувствуя что-то горячее, подкатившее к самому горлу, я упал рядом и засипел. Возможно, это был смех, уже не вспомнить. Но если бы в тот момент кто-нибудь услышал меня, то наверняка бы решил, что я не в себе. После стольких злоключений, когда я уже не надеялся даже выжить, вдруг находится Катя Ефимцева. Та самая Катя, ради которой я затеял эту, как оказалось, смертельно опасную игру с Мурейко. Что я чувствовал в тот миг, когда понял, что это именно она? Не знаю. Гордость дикаря, завалившего огромного вепря, или звериную радость игра справившегося с медведем, да и какая разница? Катя была жива, я в каком-то смысле тоже. И черт меня подери, если это не победа. Смех, точнее сип, прекратился сам собой. Я осторожно дотронулся до ее лица. Девушка шевельнулась, и я увидел огромный синяк, покрывавший всю левую сторону красивого лица. Она открыла глаза и первые несколько секунд непонимающе смотрела на меня. Потом ее глаза стали округляться, и она уже открыла рот, когда я успел вставить пару слов. «Катя, это я, Валентин!» «Валентин? Валентин? Валентин!» «Да, Катя, надо выбираться. Ты знаешь, где мы?» Она покачала головой, не отрывая взгляда от моего изуродованного лица словно пытаясь узнать парня, которого видела единственный раз, да и то несколько лет назад. Я встал с пола и протянул руку, помогая ей подняться. Рука у девушки была худенькой и слабой. Она встала, и мне пришлось подхватить ее, иначе она бы тут же упала. Ой, голова! Она скривилась, как от зубной боли. Ничего, это ничего, главное, что на месте. Попытался я пошутить, осторожно ведя ее под руку к двери. Мы вышли в безлюдный коридор. Должно быть, когда-то это было здание администрации какого-то завода, ныне заброшенного по причине ненужности и рыночных отношений. Смущало, что в помещениях не везде были окна, а там, где они все же имелись, изнутри виднелись ржавые, но частые решетки. Надо было искать выход, но у меня было еще одно неотложное дело. Крестик, который я хотел найти во что бы то ни стало. Но последовавшие вскоре события заставили меня изменить свое решение. Где-то в здании раздался далекий хлопок, напоминающий звук захлопывающейся двери. И вслед за этим мы услышали чьи-то пока еще далекие шаги. «Нужно спрятаться», — шепнул я, наклонившись к девушке. Она была невысока ростом и едва доходила мне до плеча. Катя подняла на меня свои глаза, которые были такими же голубыми, как у ее отца. Не говоря больше ни слова, я повел ее за собой, держа за руку, словно опасаясь, что она сбежит. Комната, в которой я нашел ее, не подходила по причине полной негодности двери. И мы стали открывать подряд все двери, ища ту, которая имела ключ, щеколду или что-нибудь в этом роде. Такая дверь нашлась, и, проскользнув в комнату, в которой окна также были зарешочены, я закрыл ее на защелку, придвинув для верности тяжелый стол. В комнате стало темно. Я не понимал, почему в окна не падает свет, и единственное, что приходило в голову, так это то, что сейчас уже ночь, а это означало, что я почти весь день пролежал без сознания. Хорошо же меня огрели, если умудрился столько поспать. Хотя, вполне возможно, сказались две бессонные ночи, так не похожие друг на друга. Прислонившись к двери, мы вслушивались приближающиеся шаги. Идущих по меньшей мере было двое или трое. Я никак не мог определить. Хотя, в сущности, это не имело значения. Сейчас я не одолел бы даже пятилетнего ребёнка, если бы тому вздумалось набить мне морду. Катя прижалась ко мне, и я почувствовал, как она трясётся. Стараясь, чтобы мой шёпот не выдал, что и мне не до пения, я прошептал. «Всё нормально, кать Нас не найдут». Подумают, что сбежали и не станут здесь искать. В конце концов, все, что им нужно было, они уже получили. Ну или почти все. Если бы я еще сам верил в то, что говорю. Но надежда умирает последней. А после того, как нашлась Катя, умирать ей вовсе не хотелось. Шаги приблизились. В какой-то момент вдруг показалось, что они затихли прямо возле двери, за которой мы прятались. Но это было обманчивое впечатление. Такое же, как медленно ползущий высоко в небе самолет. Шаги прошли дальше и я медленно выдохнул. Теперь мы знали, в какой стране надо искать выход. Но с этим нужно было повременить, и время показало, насколько я был прав. Меньше, чем через минуту, послышался яростный крик. Кричал мужчина, и мне кажется, я знал, в чем была причина. Громко стуча ботинками, кто-то побежал по коридору. Затем снова раздался дикий крик, и я догадался. Нашли тело, пришпиленного к вентилю Санька. Я поймал себя на мысли, что пытаюсь вспомнить слова какой-нибудь молитвы. Но советское образование давало о себе знать. Ничего, кроме отче наш и же Есина Небеси, в голову не приходило. Я вновь наклонился к девушке. — Не волнуйся, кать все нормально. Они поймут, что опоздали и уйдут. Мы подождем немного и тоже уйдем. Голос мой, как ни странно, не дрожал. Суета стихла так же внезапно, как и началась. Стояла такая тишина, что казалось издай мы малейший звук, «Нас тут же найдут». Наверное, ни одна мышь на свете не могла похвастать, что может сидеть так же тихо, как это делали мы, дыша через раз. радовало что Катя держалась достойно, не впадая в истерику. Невольно сравнив её с Кэт, я подумал, что та уже несколько раз упала бы в обморок. Причём точно мне на руки. лени думать почему-то не хотелось. Несколько раз за утро, пока ещё был на свободе, я вспоминал нашу сумасшедшую ночь. Но эти воспоминания почему-то не вызывали чувств, испытанных ночью. Не было времени заняться самоанализом. Но, если честно, мне и не хотелось копаться в себе. Это была прекрасная ночь, но она закончилась. И все чувства остались там же, где и сама ночь. В прошлом. По крайней мере, я думал так. Не было сомнений, что если я попрошу ее о какой-нибудь услуге, например, приютить нас на сегодняшнюю ночь, Лена не откажет. Но я не настолько свинья чтобы подвергать ее такому риску. Она и так ходила по краю, приехав на встречу со мной, оказав поистине неоценимую помощь. Мой логический аппарат набирал ход, когда шум, вновь донесшийся из коридора, отвлек меня. Удалось разобрать лишь одно слово из целой речи, произнесенной знакомым голосом мурейка семёна Павловича. А слово, которое я понял, было нецензурным, не имеющим никакой информационной ценности. По тону спича было понятно, что офицер секретной службы взбешён не на шутку. Никто не отвечал ему, но скорее всего, мы просто не слышали ответа, потому что после того, как он прекратил орать, мимо нашей двери вновь послышались шаги, на этот раз быстрые. Катя схватила меня за руку и сильно стиснула. Хватка у девушки оказалась по-мужски крепкой. "Они не войдут сюда", прошептала она, и я готов был поклясться, что она шептала тем же манером, что и ее покойный отец. Без звука. Каким-то необъяснимым никакими физическими законами способом. Я только подумал, что когда-нибудь попрошу ее научить меня. Как вновь послышались голоса. Самое удивительное, я даже разобрал некоторые слова. Они были неутешительны. Говорил мой добрый знакомый Семен Павлович. «Аркадий, бегом в машину. Передай третьему, чтобы подъезжал сюда. А мы пока здесь поищем». «Чего встал? Бегом, я сказал!» Он сказал еще что-то, но гулко забившееся сердце, не позволило понять остаток фразы. Катя еще сильнее прижалась к моей груди. «Они найдут нас!» Это было утверждение, а не вопрос. Я покачал головой и тихо, едва слышно, прошептал. «Ты постой тут, я посмотрю, что с окном». Уже освоившиеся с темнотой глаза различали крупные предметы и примерные габариты комнаты. Медленно, с пятки на носок, Я начал движение в сторону окна, когда услышал, как кто-то дернул ручку нашей двери и чей-то голос произнес «А здесь заперто!» Это был не мурейка Затем наступила тишина, которая показалась смертельно опасной, и я застыл с поднятой над полом ногой, боясь издать малейший шум. Кате тоже не было слышно. Так продолжалось несколько секунд, и я подумал, что в такой позе долго не протяну. Медленно, намного медленнее, чем это сделала бы самая ленивая черепаха, я стал опускать ногу. И в ту же секунду послышалось, как кто-то теребит дверную ручку. «Посмотри, там какой-нибудь ломик!» Это был мурейка «Не надо, я так!» Кто-то ответил ему таким басом, что, невольно представив себе этого человека, я внутренне содрогнулся. Это должен был быть какой-нибудь шкаф, против которого мои шансы стремились к абсолютному нулю. Без оружия, С полусоображающей от полученных ударов головой ноль шансов был еще хороший процент, как бы парадоксально это ни звучало. Терять и ждать было нечего. И я в два шага оказался возле окна, где понял причину, по которой стекло не пропускало ни единого луча света. Зарешеченное стекло было окрашено в какой-то темный цвет таким толстым слоем, что на миг показалось, это было сделано еще во время Второй мировой войны. Когда свет была самой надежной защиты от немецких бомбардировщиков, я осторожно тронул решетку, и она качнулась, с намерением оторваться от стены. Собрав силы, я медленно потянул ее на себя. Послышался шелест осыпаемой штукатурки, и пришлось остановиться, чтобы звук не выдал нас раньше времени. Из рыхлой стены вполне мог вывалиться какой-нибудь здоровый кусок, и тогда Катя оказалась рядом так неожиданно, что я не успел додумать свою мысль. Ни слова не говоря, она ухватилась за решетку, и мы вдвоем потянули это чудо человеческой мысли. Вновь послышались голоса. А следом раздался сильный удар в дверь. «Ломай!» – крикнул кто-то. Я не разобрал, кто именно, но это было уже неважно. После очередного сильного удара мы резко дернули решетку на себя, и она оказалась вынутой из стены. Раздался еще один удар, и что-то затрещало за нами. «Да ломай же!» – я узнал. Это был голос мурейка Снова послышался сильный удар. Дверь еще держалась, но сколько ударов оставалось нам жить? Один? Два? Я опустил решетку на пол и, найдя на оконной раме ручку, повернул ее, в тайной надежде, что окно не прилипло за годы простоя. Увы, оно даже не шелохнулось. Какая-то почти героическая мысль посетила меня, и я, наклонившись к девушке, прошептал «Сейчас я выбью окно». И дай бог, чтобы это оказался первый этаж. Запомни номер телефона и жди моего звонка. «А ты? Как же ты?» Я не видел ее глаз, но мне показалось... Впрочем, неважно что мне показалось. «Катя, у меня был к ней один вопрос, и я терял время, раздумывая, спрашивать или нет. Потеряв секунду, я все-таки спросил, что было в следующем листке. Он знает». «Что?» Я удивленно смотрел на нее. «Кто знает?» ты Отец имел в виду тебя». Катя смотрела мне в лицо и, казалось, пыталась понять, так это или нет. Очередной удар в дверь привел меня в чувство. «Все, нет времени. Доберешься как-нибудь до нее. Жди час или меньше, а потом уезжай. Куда угодно, к родственникам, друзьям. Лена поможет». «Нет, мы вместе». Она шептала отцовским способом, но, казалось, девушка кричит в самое ухо.